Четвертое. Сентиментальный свет луны. Средь шума, криков, что упрямо на Лидо площадь Марка шлет, Одна взнесла с ракетой гамма, как в лунном блеске водомет. В напев веселый влюбленный, Гудящий с четырех сторон, Упрек, как голубь истомленный, Порой примешивает стон. В мгле туманно-серебристой, Как сон забытый, Мне горят глаза Еще печальной, чистой той, Что любил я год назад И вспомнила душа в печали Апрель и рощу, Где, ища фиалок ранних, Мы сжимали друг другу руку Средь плюща. И эта нота квинты звонкой, Поющей нежа и маня, Ведь это голос детской тонкой стрела, что ранила меня, так много скрыто в этом звуке, так нежен он и так жесток, так жгуч, так холоден, что муки и счастье слить в себе он мог, и точно своды на Цистерной, что Точат воду вновь И вновь, пусть Сердце с музыкой Размерной За каплей Каплю точит Кровь Веселый и Меланхоличный Сюжет старинный, Где слиты С одной Слезою Смех обычный, как больно делаешь мне ты.